Глава 27 Стефани провела в раздумьях весь день. Слова отца не выходили из головы. Когда и как она успела влюбиться в Эдриана? Девушка перебирала их встречи. В большинстве своем они были мимолетными, но такими яркими. До того, как она решилась посетить его квартиру, чтобы поговорить с Чинвинду, они виделись несколько раз на улицах города. Мужчина всегда учтиво приветствовал ее, Она отвечала. Они расходились и... Стефани ловила себя на мысли, что ей этого мало. Не раз она думала остановиться, заговорить и тронуть колкостью. Сейчас девушка понимала, что ей всего-навсего хотелось побыть рядом с ним подольше. Советы, полученные от отца, возымели свой эффект. Конечно, Стефани не избавилась от страха замужества. Брачные узы все еще представлялись ей тюремными оковами. Но что-то изменилось. Маленькая девочка, что пряталась глубоко внутри за толстой шипастой оградой, набралась храбрости и пробила брешь в стене страха и отчуждения. Если так пойдет дальше, то скоро замешательство перед брачными узами и вовсе исчезнет. И это пугало Стефани еще сильнее. Что если тогда она станет слабой и беззащитной? Как бы Стефани ни старалась отрицать свою влюбленность, она не могла. Эдриан дарил чувство защищенности, уверенности, поддержки. Ей хотелось видеть его, касаться, ощущать тепло, целовать. Голова шла кругом, когда девушка представляла себя наедине с интендантом. Образы захватывали воображение, а тело... Оно делалось воздушным, невесомым, как летящий над полями пушинки одуванчика. Вернувшаяся из книжной лавки Лидия поразилась, что госпожа совсем не поела. Но Стефани не хотелось. Любимые блюда не вызывали аппетита. Мысли об Эдриане так захватили девушку, что она могла насытиться одним воображением. Прошедшая ночь приобрела иное очарование. Конечно, это было проявлением легкомыслия, слабости, безумия, что родилось в крови еще во время битвы с волками. Лихорадка, которая захватила их в минуты опасности, пьянила сильнее крепленного вина. Стефани понимала это и перестала себя корить. Да, они поспешили, поступили неправильно, но... Это была весьма приятная ночь с мужчиной, в которого я влюбилась. В полдень Стефани навестил доктор, чтобы осмотреть лодыжку. Климент Пероль вел себя так раздраженно, словно его заставили прийти к девушке против воли, как будто уговорили, хотя он того не желал. Он был немногословен. Те скудные фразы, что бросал врач, выдавали его настроение, а движения были грубыми и резкими. Мужчина бинтовал с такой силой, что Стефани, несмотря на обещание потерпеть, возмутилась, на что получила недовольный взгляд и цоканье языком. А такого обращения защипало в глазах, потому что она помнила, как аккуратно это делал Эдриан. «Почему нельзя так же?» Девушка проявила немалую сдержанность, чтобы не от одушившей ее обиды. Она списала плохое настроение доктора на занятость и усталость после ночи нападения. Однако Стефани не заметила ни мешков под глазами, ни бледности лица, ни растерянности в движениях доктора. Наоборот, Климент де Пироль казался бодрым, энергичным и каким-то злым. Когда доктор ушел, лакей принес Стефани подарок от женщины, пожелавшей остаться инкогнито. Это была резная шкатулка из белого дерева, украшенная морскими ракушками, бисером и жемчугом. Такие продавались в галантерейных лавках на улицах, расположенных на побережье. И хоть дарительница не назвала своего имени, девушка поняла, что это была Виола Бусси. Вещица буквально пропиталась терпким ароматом ее духов который отпечатался в памяти прошлой ночи. Как бывшая няня оказалась в публичном доме, Стефани все же решила разузнать от нее самой. Она собралась это сделать, как только заживет ушибленная нога, но пока что довольствовалась подарком. В шкатулке лежал пузырек с янтарной жидкостью и записка. Виола была неграмотна, поэтому ошибок закралось много. «Моя дорогая Стефани, я видела то, что произошло между вами ночью». «Мне совестно, что я не настояла отселить от тебя мужчину. То, что я видела, называется любовь. Надеюсь, ты счастлива. Выпей три капли, и это избавит тебя от последствий. Если не готова, у нас все пьют. Твоя Виола». Стефани захихикала, подмечая ошибки. Удивительно, что человек, с которым она не виделась девять лет, проявляет такую заботу. Девушка выпила настой, разведя три капли в стакане воды. Ночью они с Эдрианом предприняли все возможное, чтобы избежать последствий. Но еще одна мера не будет лишней. Оставшийся настой она спрятала в сундучке с вещами. Ближе к вечеру Стефани навестил Филипп вместе с отцом. Они застали ее как раз за изучением бедарского языка в маленькой гостиной. Обоим это занятие показалось странным и несвойственным молодой особе. Реакция у каждого была своя. Господин Демонклар восхитился тем, что дочь решила посвятить себя чему-то полезному. Филипп надменно спросил, зачем ей учить язык слуг. «Чтобы завоевать их расположение и знать, о чем они разговаривают». Сухо ответила она, вызвав у отца смешок. Филипп скривился. Стефани считала такую реакцию брата неприемлемой. «Хотя уж лучше так, чем крик, гнев и размахивание руками». Как девушка поняла из разговора, который вела очень осторожно, брат не знал и половины подробностей прошедшей ночи. Это радовало. Однако Стефани не могла избавиться от ощущения, что Филипп сильно взволнован. Он все время поглядывал то в окно, то на напольные часы. Возможно, после всего услышанного страшился наступление сумерек. Вдобавок старший брат постоянно крутил громоздкий перстень из меди, который девушка раньше не замечала. На нем изображалась спираль, в центре которой находился глаз. Украшение казалось странным и даже отталкивающим, но спрашивать о нем она не стала, дабы побыстрее избавиться от брата. К вечеру в гостиницу отец вернулся один. Филипп после совета провинции отправился в шато, чтобы подготовиться к облаве. «Облаве? На совете решили провести облаву?» — нахмурилась Стефани. «Но, папа, дело же не в волках. Виноват оборотень!» Господин Демонклар пересказал то, что было на совете. «Так и как же собираются ловить оборотня?» — спросила девушка, дослушав до конца. «Пока еще не знаю. Вплотную этим вопросом решил заняться Филипп», — хмыкнул граф. Он даже с терпением выслушивал предложение интенданта жандармерии. «Интересно, как они поладят, когда дойдет до дела?» «Ох, не знаю, как с оборотнем...» Стефани скривилась. «Папа, но когда брат узнает о нас, скандала не избежать!» «Не хочу ничего загадывать...» Граф расслабился в кресле, уперев затылок в мягкую обивку. «Сегодня Эдриан придёт ко мне просить твоей руки...» Беззаботно бросил он, прикрыв глаза. Что? Девушка подскочила и ушибленная нога мгновенно дала о себе знать резкой болью в области лодыжки. Он что-то сказал? Откуда ты знаешь? Господин де Монклар шумно выдыхал воздух через нос. Он попросил о разговоре наедине. О чем еще можно вести беседу после всего, что ты мне рассказала? Стефани вцепилась пальцами в подлокотники от волнения. Лежащий на коленях словарик закрылся и упал на ковер. «Я обещаю, что последнее слово будет за тобой», — устало промолвил отец. «Эдриан сказал то же самое, когда мы выбирались из кареты». Девушка стащила с указательного пальца материнское кольцо и принялась крутить его. Вот что он имел в виду, когда произносил ту фразу. Она смотрела в одну точку и нервно вертела украшение. «Не переживай, месье Леклерк не первый, кто просит твоей руки. Об остальных кандидатах ты не знаешь», — пробубнил граф. «Но ты никогда не говорил мне». «Ты не проявляла к ним заинтересованности. Так зачем?» «Я видел лишь лихорадочный блеск в их глазах при обсуждении преданного. Никто из них не говорил со мной про тебя, только о деньгах. Так что...» Он снова тяжко вздохнул. «Так что почитай мне что-нибудь вслух» а я подремлю в кресле. Я очень устал после совета. Эти собрания всегда вытягивают много сил. Мне будет приятно послушать твой голос, Стефани. Ладно. Она вымученно улыбнулась и, надев кольцо, подняла книгу. Около восьми часов, хорошенько отдохнув, граф спустился в таверну. Лидия отправилась вниз на поиски прачки, а Стефани осталась одна. Это было невыносимо. За окном сгущались сумерки и она сильно беспокоилась за Эдриана, которому нужно было проделать весь путь от квартиры до гостиницы уже в потемках. Наползающая на город ночь пугала своими длинными тенями и пустыми проулками. В любом из них мог прятаться волк или оборотень. Прыгая на одной ноге, Стефани разожгла свечи и поставила их на каждой поверхности. Растопила камин, несмотря на теплый вечер. Она боялась наступающего мрака и желала получить как можно больше света. В комнате быстро становилось душно, и Стефани пришлось открыть окна. Она не представляла, как проведет сегодняшнюю ночь и все последующие. Оборотень видел ее. Там, в спальне жилого дома, хозяева которого пали жертвами колдуна, тень ползла и велась. Если бы Эдриан не успел ее вытащить через окно, то... Страх заставлял трепетать и хвататься за оружие. Стефани перенесла к себе на кровать пистолет, ружье и все патроны, что были в запасе. Вряд ли, конечно, у нее будет время для перезарядки, если она останется одна против монстра. Минуты тянулись, ночь еще толком не наступила, а нервы уже напоминали натянутые гитарные струны. Девушка сидела на кровати, прислушиваясь к каждому шороху. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, Когда с улицы донесся крик мужчины.